Глава 13. Лили: Если поводом для нашего первого противостояния оказался выбор предметов в колледже, то для второго мое желание уехать на несколько дней с подругой, чтобы отпраздновать окончание школы. Габриэль Каждое лето моя дочь работала постоянно искала подработки. Она работала секретарем у врача, принимавшего на соседней улице, замещала постоянного сотрудника в экзаменационном центре. Она хотела познакомиться с миром работы, с миром взрослых. И я гордилась ею. Она показала, что умеет приспосабливаться к разным задачам, к разным начальникам. Сумеет приспособиться к жизни, которая ее ждет. Было важно, чтобы она понимала: есть и другая сторона вещей не только та, где требуются мозги. Я хотела знать, справится ли она, если, по несчастью, не сможет найти работу после окончания учебы. Теперь она видела, и я тоже что она способна на все и сможет зарабатывать на жизнь. Лили, ненавижу, когда мама говорит «зарабатывать на жизнь». Почему на жизнь нужно зарабатывать? Мы все одинаково должны получать зарплату и делать то, для чего созданы, зарабатывать на жизнь своей страстью. В общем, после того, как я сдала экзамены и получила аттестат, я решила отдохнуть. Вместе с подругой поехать на поезде в леса Бальдалон и провести там две недели. И это был скандал. Но кто будет платить? Ты не можешь просто взять и навязаться людям на две недели, и потом бедная бабушка твоей подруги будет там совсем одна с двумя девочками-подростками. Это уж слишком. Я знаю этих стариков. Они говорят «да-да, все хорошо», а потом раз и падают без сил. Внезапно. Разваливаются от усталости. Вот что бывает, когда пытаешься быть слишком добрым. Я попросила маму моей подруги вмешаться, и мы пошли к ним в гости, в маленький симпатичный домик с садом и деревянной лестницей в старом центре города. После этого мама ощетинилась еще больше. Кем ты себя возомнила? Думаешь, достаточно привести меня в большой дом, которого я никогда не куплю, и это так меня впечатлит, что я передумаю? Я твоя мать, или ты забыла? Решение принимаю я, я по-прежнему говорю «нет». Думаешь, в этом возрасте я болталась без дела? Нет, я работала, зарабатывала на хлеб с маслом для родителей, откладывала деньги. Нужно знать свое место, девочка моя. Она бы хотела, чтобы я работала все лето и заплатила за водительские права. Мама устроила эмоциональный шантаж, но я все равно поехала. Я оплатила билет и свою долю расходов и нарушила ее запрет потому что на самом деле проблема была не в деньгах, а в том, что мама не в состоянии оказать ответную услугу. У нас нет такого дома, нет бабушки, к которой можно отправить девочек на две недели. На проявление доброты с их стороны мама должна была просто сказать спасибо и остаться в долгу. А она быть в долгу не хотела».